Глава 42. -я. Магические уроки теле и начало. С меня хватит. Полагаю, вы считаете забавным издеваться над людьми подобным образом. Из магазина вылетела молодая женщина. По её быстрой походке несложно было догадаться, что пребывает она в бешенстве. Ох, снова. Какая она там уже по счёту. Начиная с прошлой недели, мы вызывали на дом наставников из столицы, дабы все оказались ему помощью своей немагии. Все посетившие нас до этого момента являлись ведущими специалистами, даже по меркам огромной столицы. Однако никто из них не задержался более чем на сутки. Некоторое время назад Тиму заявила, «Я пересматриваю свамагическую систему с самых основ». И со всей страстью погрузилась в изучение магии. Смотря на это, мне хотелось хоть как-нибудь ей помочь, и я решила вызвать Денью Наставника на дом. Кстати, все было организовано посредством связи Неудачника, и оплачивал все так он. На прошлой неделе, услышав, что наконец вышел из своего заточения, я направилась к нему домой, дабы высказать все, что скопилось мне на душе. Не буду вдаваться в подробности, но я, знаете ли, была чертовски близка к тому, чтобы выбить из него всю дурь. Однако, поскольку мне нужна была его помощь наставником Тиму, я кое-как смогла сдержаться. Ввиду недавнего инцидента с долгом, неудачник с готовностью согласился оказать поддержку. Правда, он без конца продолжал с сожалением жаловаться, я мог бы без проблем и сам ее обучить. Ха! Какого черта я вообще должна отдавать свою драгоценную сестренку на обучение неудачнику? Очевидно же, что ее навыки в таком случае только ухудшатся. Таким образом, благодаря своим неудачникам, мы смогли заполучить известных наставников магии столицы. Вот только в результате Тима прогоняла всех, кто нас повысищал. И такими темпами скоро, похоже, не останется никого. Что же мне делать? И вот, когда я пребывала в расстройстве из-за отсутствия каких-либо идей, в ресторане появилось беззаботное лицо Тима. Он не сама. Этот человек обладал лишь бесполезной информацией, так что, как обычно, я выгнала его прочь. И так каждый раз. Господи. Но я понимаю. Я в самом деле хорошо понимаю её чувства. В прошлой жизни мои собственные оценки были определённо далеки от хороших. И я всегда думала, к чёрту учёбу. Но не выдержите одного дня. Не думайте, что у неё есть проблемы с толерантностью. Может, лучше её отругать прямо здесь? Хм. Но постойте. Она определённо бунтует, не так ли? Что ж, полагаю, просто отругать ее, не выслушав, далеко не лучшее решение. Для начала поговорим. Очень важно прийти к пониманию друг друга. Тима, как я погляжу, тебе правда трудно приходится. Хм, не хотелось бы вам жаловаться, не сама. Но слушая их детские устаревшие теории, мне кажется, будто я с ума схожу. Тима говорит, будто профессор университета дающий урок для детсадовской группы. Перефразируя, Уроки оказались слишком уж сложными, и она пытается это скрыть. Такое опрямство также вызвано ее нежеланием признавать, что не понимает даваемый наставника материал. Тиму, нет причин стесняться того, что ты не поспеваешь за учителем. Ты же все-таки самоучка, и никогда не посещала надлежащие занятия по магии, так что подобный результат неудивителен. Честно сказать, ты столь же упряма, как и я в прошлой жизни. Я понимаю, что это сложно, Тиму, ты ведь самостоятельно осваивала магию. Неудивительно, что ты не можешь найти смысл в их теориях, не так ли?» «Все, как вы говорите, о не сама. Я не могу понять их. Даже с учетом, что я тщательно создал магическую систему по какой-то причине, они отошли от нее, сделав детской неэффективной. Они имели тысячелетия на самостоятельные эксперименты. Почему же моя система скатилась до такого уровня? Мне не передано и трех десятых моей магической теории». Тима выпалила это с негодованием. Понятно. Так, в конце концов, она просто надела маску демона Камиллы, дабы не признавать собственное невежество. Полагаю, будь здесь настоящая Камилла, она и правда сказала бы нечто подобное. На этих уроках Тиму впервые испытала разочарование. Поскольку до сих пор она осваивала магию самостоятельно, а также играла в армию владокий демонов в кучей взрослых. Я уверенно переоценив свои силы, Тиму стал считать себя полноценным магом. Но теперь, встретившись с настоящими экспертами, она пытается избежать от реальности. Не бывать этому. Такими темпами Тиму перестанет расти как маг. Занимаясь самообучением, вы наверняка однажды упрётесь в стену. Поэтому важно перенимать опыт у своих предшественников. У Тимы определенно есть талант. Даже если отбросить моё предвзятое отношение как её сестры, я по-прежнему считаю, что в один прекрасный день она станет настоящим экспертом магии. Но подобному не стать явью, если она не постарается сейчас. Каким-то образом мне необходимо распалить её интерес. Тиму, ты же помнишь, о чём я тебе постоянно говорю? Если ты продолжишь отрицать все подобным образом, твой рост остановится. Тем не менее, не сама. Их магическая система просто ужасна. Несмотря на то, что их магия, очевидно, со временем только деградировала, они продолжают самодовольным видом кичиться своими ошибочными знаниями. Ах, сколько же раз не хотелось вырвать их мозги с корнем! Тиму, достаточно на этом. Неважно, что ты скажешь, твои занятия продолжаются. Не может быть! Я понимаю, что ты хочешь собрать сведения о людях, но не думаю, что от них получится узнать что-то еще. Все приходившие до сих пор из столицы якобы известные маги на деле оказались некомпетентными любителями. Любителями? «То есть это дело тебя экспертом? Хватит упрямиться и слушай своих учителей!» «Мне снова нужно слушать бред этих примитивов?» «Онисама, прошу вас, еще немного, я сойду с ума!» «Давайте уже просто уничтожим всех, их подчистую!» Ох, это было жестоко. Тима склонилась ко мне с сумасшедшим выражением на лице. Хм, хоть это ради ее блага может слишком жестоко поступать, как типичный азиатский родитель. «Но все же, сойду с ума», она сказала. «Полагаю, магия столицы слишком сложна для нее». В концов, все эти занятия проводились известными экспертами, даже по меркам столицы. Ясно. Для нее это слишком сложно. В прошлой жизни у меня тоже был подобный опыт. Не стоит чрезмерно на нее давить. Хорошо. Раз тебе это так не нравится, мы прекратим приглашать наставников на дом. Но что насчет твоих тренировок магии? Ты планируешь продолжить самообучение? Если говорить о разрывающей наебеса на части магии, упомянутой вами. В действительности мне будет трудно освоить ее самостоятельно. Я хотела бы, чтобы вы унисом и помогли мне с магией. О, Тиму, знаешь, я вообще-то не могу использовать... Постойте, есть у меня одно смутное чувство. Что если на самом деле освоить магию проще, чем я думала? В смысле, почти все, кого я до сих пор встречала, могли использовать магию. Может быть, каждый, если постарается, имеет возможность использовать элементарную магию? Кстати говоря, я, конечно, слышала, что нельзя изучить магию, не создав прежде качественные магической основы. Вот только тем, кто мне это сказал, был неудачник. Для меня не станет сюрпризом, если он всё несколько преувеличил, дабы выставить себя в лучшем свете. Держу пари, что такая провинциальная девушка, как я, была идеальной целью для его истории. Если всё так, то если я скажу Тиму, что не могу использовать магию, она могла бы выдать что-то вроде... «А? Он несчан, ты не знаешь, как использовать магию? Чёрт, только 12-летние детишки не могут, ха-ха-ха!» Как какая-нибудь типичная надменная ученица средних классов. у, -у не хочу этого». Тим очень не бью, но она равняется на меня. Как старшей сестре мне нужно выглядеть достойно в её глазах, потому я не могу сказать ей правду. Ну, я могу обучить тебя, однако. Ах, в смысле, смотри, я знаю магию только из своего прошлого мира, где я была злым богом, так что она отлична от системы этого мира. О, полагаю, это прекрасное оправдание». Я непременно хотела бы узнать о магической системе, используемой в Японии. В последнее время всё, что мне давало её услышать, было лишь детскими теориями. И я уже сыта этим по горло. Пожалуйста, не сама наставьте меня, наверное, в путь, поделившись своими глубокими знаниями. Она так увлечена, ох. А я тем временем притворяюсь подталкивать Тиму к учёбе. И как мне теперь-то в глаза смотреть? Ладно, просто продолжу играть эту роль. но вот только даже если ты просишь научить тебя магии, для начала, как ты вообще её используешь? Я ведь даже самых основ не знаю. Ну, ничего не поделаешь. Придется ловко направлять ее, чтобы она сама же меня и научила.